Шестое. В Чуриловском трактире. Раздобрел барыба на приказческом положении, да на хороших хлебах. Встретил его на дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец. Так прямо руками развел. — И не узнать. Ишь, купцом каким! Завидовал барыбе Чернобыльников. — Хорошо парню живется. Уж как-никак. А должен, видно, барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире. Что ему, богатеев, стоит?» Уговорил, влестил малого. К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в Чуриловский трактир. Ну и место же веселое. О, Господи! Шум, гам, огни! Половые белые шмыгают голоса пьяные, мелькают спицами в колесе. Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать. А Чернобыльников уж кричит и издали. «Эй, купец, сюда!» Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Маленький, востроносый, сидит. И не на стуле будто сидит, а так, на жердочке прыгает, вроде воробей. Чернобыльников кивнул на воробья. «Тимоша это, портной, разговорчивый!» Улыбнулся Тимоша, зажег теплую лампадку на остром своем лице. «Портной, да. Мозги, перешиваю». Барыба разинул рот. Хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один рыжий мещанин, маклак, лошадей, орал. «Митька! Эй, Мичка! скугарёвая башка! Да принесешь ты, ай, нет!» И запевал опять. «По тебе, широка улица, последний раз иду!» Узнал Тимоша, что из уездного барыба, обрадовался. «Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью. Ну как же знаю его, знаю, шивал ему, да не любит он меня страсть». «За что же не любит-то?» «А за разговоры мои разные. На меня не говорю ему, как-то, мол, святый то наш на том свете в раю будут. Тимофей-то милостивый, ангел мой покровитель. Увидит он, как я в аду буду поджариваться» а сам опять за райское яблоко возьмется. Вот те и многомилость сливы, вот те и святая душа. А не видеть меня не знать, не может он, пока ты Хизису должен». Ну и заткнулся поп, не знал, что сказать. «Ловко», — заржал барыба, загромыхал, засмеялся. «Ты бы, — поп мне говорит, — лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать. А я ему, зачем, — говорю мне, — добрые дела делать? Я лучше злые буду». «Злые для ближних моих пользительней, потому по Евангелию за зло мое им Господь Бог на том свете сторицей добром воздаст». Ах, и ругался же поп! «Так его, папа, так его!» — ликовал барыба. «Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что папа так ловко отделал. Полюбил бы, да тяжел был барыба, круто заквашен. Не проворотить его было для любви». За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак, дробознул по столу. Мещанин вопил. «А ну, скажи! А ну, еще раз скажи! А ну-ка, а ну!» Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи. «Ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!» Какой-то длинношеи Верзило вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым, под мышкой держал фуражку с кокардой. Удивительно! И уж сейчас все лезут, как бараны, сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы. Сел на Тимошу с барыбой ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым, почтальон, все-таки вроде чиновник. Тимоша, не обвинуясь, вслух объяснил барыбе. «Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему устроил в казначействе песцом. Ну, он и пыжится». Казначейский зять будто не слушал, еще громче говорил Чернобыльникову. «И вот, после ревизии представители его к губернскому секретарю». Чернобыльников почтительно протянул. «Губернскому!» Тимоша не втерпешь стало. влез в разговор. Почтальон чернобыльников! А помнишь, как его намедней исправник то из дворянской? эн тем самым местом выпихнул. Просил бы, покорнейший просил бы, сказал казначейский зять свирепо. А Тимош подсказывал. Ан не пойдешь, ан пойду. Ну, слово за слово, об заклад в лес он в дворянскую, а на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш Франтик к тестью. На ух пошептал, будто за каким-то делом пришел, да там и остался стоять. А исправник начал кием нацеливаться. Все пятился, пятился, да невзначай, будто так его и выпихнул этим самым местом. Ох, Господи, вот смех-то было! Надрывались со смеху барыба с Чернобыльниковым. Казначейский зять встал и ушел, не глядя. «Ну, еще помиримся», — сказал Тимоша. «И ничего, ведь малый был. А теперь...» На лбу — кокарда, а во лбу — борда.